Рита очнулась от громкого крюканья кофеварки. Снова она задумывается о плохом. Нужно взять себя в руки. В Сережкиной комнате скрипнула дверь, и он возник на пороге, заспанный, лохматый и бледный. «Ой!» — удивился он. «Ритка, ты мне не приснилось А может, меня глючит?» «Глючит!» — передразнила Рита. «Я это, настоящая». «Тебе кофе налить? Или лучше чая? А то нехорошо с похмелья это Сережка громко сглотнул и прислушался к себе. «Пожалуй, лучше чая», — неуверенно проговорил он и скрылся в ванной. «Ритка, ты только не пропадай!» — донеслось сквозь шум душа. «Я ужасно рад тебя видеть!» Рита заварила крепкий чай, себе налила кофе. Всегда у них так было. Сережка ей вроде племянник а жили как брат с сестрой. Когда тетя Люба привезла ее шестилетнюю к себе, Маринки уже не было. Она закончила школу и быстренько упорхнула в Санкт-Петербург, якобы поступать в институт. Ни в какой институт она, конечно, не поступила, как и предсказывала тетя Люба, не те у Маринки были интересы. Зато она выскочила замуж и через год родила Сережку. Через некоторое время с первым своим мужем развелась и стала присылать Сережку на лето к матери. А поскольку тетя Люба работала, то Сережку воспитывала Рита. С Маринкой они никогда не были близки, редко виделись. Двенадцать лет разницы, а с ее сыном всегда были родными. Так уж получилось. Сережка явился из ванной с зализанными мокрыми волосами. Выглядел он гораздо бодрее. «Слушай». «Я бы съел чего-нибудь», — с воодушевлением сообщил он. Остатки еды Рита еще вчера выбросила мусоропровод. Не стала разбираться, что уже испортилось, а что еще можно употребить по прямому назначению. В холодильнике сиротливо мерзли полпачки масла и четыре яйца. Сережка пошарил за кухонным столом и с торжествующим криком извлек оттуда батон, запаянный полиэтилен. «Ну и сколько лет он там лежит?» — скептически прищурилась Рита. «Обижаешь, начальник?» «Позавчера он туда провалился, а все уж так надрались, что лень нагибаться было». Рита вскрыла упаковку и критически обнюхала батон. «Если только тосты сделать». Через несколько минут яичница, обильно сдобренная перцем, аппетитно скворчала на сковородке. Подсушенные куски батона выпрыгивали из тостера, как чертики с табакерки». Сережка намазывал толстые, неприлично толстым слоем масла, запихивал в рот огромные куски яичницы и выглядел совершенно счастливым. Рита выждала некоторое время и начала воспитательную беседу. — Ты мою телеграмму получил? — строго спросила она. — Получил. — Я, понимаешь, Рит, все время помнил, что тебя нужно встретить, а потом забыл. — Часто у тебя такое бывает, как вчера? — допрашивала Рита. — У меня, между прочим... День рождения был, — надулся Сережка. Восемнадцать лет не исполнилось, совершеннолетие, между прочим. — Значит, пьянка эта не вчера началась, — догадалась Рита. — Значит, вы уже три дня гуляли. Сережка, ведь соседи жалуются. Ведь и вправда в следующий раз милицию вызовут. — Да знаю я, все знаю, — вздохнул Сережка. — Только тоска такая... Рита вдруг с болью отметила, какой он худой. Длинная цеплячья шея жалко торчала из воротника рубашки. Он был бледный и синяки под глазами. Восемнадцать лет стукнуло, а все равно мальчишка. Его не воспитывать нужно, а кормить как следует.